Глава 32 Сонг продолжал вращать внутри себя собственную силу, пытаясь поглотить огромную, подобно океану, энергию яблока. Он чувствовал, как из-за этой невероятной энергии его тело стремительно разрушалось, не выдерживая, Истинный дракон был прав. Яблоко Идун было самым сильным и мощным сокровищем-ресурсом, с которым ему когда-либо приходилось сталкиваться. Даже огненному фрукту было очень далеко до него. Сонгу приходилось терпеть не только сильнейшие боли, но и одновременно с этим направлять волны энергии так, чтобы они не заклестнули его и не выжгли дотла все духовные каналы. Сосредоточившись, молодой человек старался не обращать внимания на чувство опасности, которое в буквальном смысле било в его голове колоколами. Он чувствовал, как его тело стремительно разрушается. не выдерживая силы давления. Кровь хлынула у него из глаз, ушей и носа. Одновременно с этим в глубине души Сонга начала стремительно разрушаться очередная печать, грозя в любой момент рухнуть под действием силы фрукта. Однако на этот раз это не входило в его планы. Сонгу пришлось силой воли сместить направление потока энергии, направив его вместо внутреннего мира на собственный разум. Удар за ударом, волна за волной, энергия продолжала обрушиваться на него, его основание покрылось трещинами, грозя в любой момент лопнуть и разрушиться, тем самым похоронить под собой силу и развитие Сонга». Однако молодой человек и не думал останавливаться или сдаваться. С упрямством он продолжал прижимать к себе яблоко и дун, пока то окончательно не соединилось с его духовными каналами. Его кожа уже покрылась коркой и засохшей крови. Поднимающийся изнутри духовный огонь в один миг сжег его одежды, превратив Сонга в живой факел». Черное пламя охватило его тело, то самое черное пламя, которое рождалось в момент слияния молодого человека с силой того, кто был им когда-то». Неожиданный треск ударил по ушам Сонга, заставив внутренне еще сильнее напрячься. Случилось то, что в такой ситуации должно было произойти». Его основание, основание практика боевых искусств, покрылось сотнями трещин, из которых вырывалось черное пламя. Секунда, и вот уже оно с отвратительно громким звуком взорвалось. Не выдержав этого удара, изо рта Сонга хлынула кровь, но молодой человек и не думал отступать. продолжая, несмотря на сильные, более стремительно уходящие силы, раскручивать внутри силу яблока, поглощая его, даже несмотря на то, что его основание рухнуло под грузом такой мощи. И это окупилось. Уже через пару мгновений на месте уничтоженного основания начала формироваться новая реформированная И обновленное. Чтобы что-то качественно улучшить, нужно вначале его разрушить и затем отстроить и заново уже с пониманием прошлых ошибок. С точки зрения логики сделать подобное силой практики боевых искусств и его основанием невозможно. И это действительно так, если только вопрос не касается яблока и дун, обладающего силой бессмертного. Такое сокровище могло помочь прорваться даже мастеру этапа божества, а уж практику, находящемуся на этапе совершенства, оно способно было подарить второй шанс». Весь вопрос заключался лишь в том, сумеет ли его тело и разум выдержать невероятную силу легендарного сокровища. Вместе с основанием реформации подверглось и его тело, совершенство души, тела и энергии. Три столпа, на которых держалась личная сила любого мастера боевых искусств, и именно два из трех этих столпов, сейчас стремительно изменялись под действием яблока. Даже фрукту яростного огня, который он когда-то давно поглотил, было до такого очень далеко. Раны на теле Сонга появлялись и тут же исцелялись под действием регенерации и совершенствования тела. Энергия бурлила в нем, вырываясь лишь короткими вспышками – Ему почти удалось обуздать эту силу. «Почти!» «Ха!» Непроизвольно вырвалось у Сонга, отпронзивши его сразу боли. «Как бы ты ни выстраивал в своем разуме барьер, каким бы сильным он ни был, противостоять такому оставалось все равно тяжело, а ведь он еще даже не приступил к главному». Тело Сонга стремительно разрушалось и восстанавливалось под действием его совершенствования, которое за последние несколько минут или даже часов значительно укрепилось. С каждым циклом разрушения и восстановления он ощущал, как его тело все сильнее укреплялось и оказывалось способно противостоять разрушительной силе яблока. То же самое происходило и с совершенствованием энергии. Она преображалась и уплотнялась, с каждым мгновением становясь все сильнее и устойчивее. Волны боли продолжали накрывать его с головой, но он уже перестал ощущать их так остро, как это было в начале. Пока было трудно сказать, связано ли это с тем, что сон обрел достаточную устойчивость или просто привык к этой боли. В любом случае, впервые с того момента, как он начал поглощать яблоко и дун, молодому человеку удалось вернуть себе возможность нормально мыслить. Все это время он действовал исключительно и согласно тому внутреннему плану, который продумал много ранее. а все прочие силы бросил на то, чтобы противостоять боли и сокрушительным волнам духовной энергии. В какой-то момент он почувствовал, как вместе с его совершенствованием и основанием, которое преобразилось и укрепилось настолько, что легко и без труда противостояло любым попыткам хаотической силы яблока сокрушить ее, начинает расти его собственное развитие. Совершенство духа, этап единения духовной энергии и практика, во многом это был самый требовательный к заложенным основам этап, именно потому для Сонга он казался крайне трудным в развитии. Однако сейчас, после преобразившегося основания, все это стало неважно, Средний этап совершенства оказался преодолен в один миг, и сонг прорвался к его пику, но и это еще было не все. Полученного импульса оказалось достаточно, чтобы в один момент оказаться в полушаге от этапа единства с духом, то, к чему стремились миллионы практиков в высших землях. Ведь сам по себе этап единства – ознаменовал слияние практика с его духовной энергией и позволял ступить на путь мастеров-гегемонов, элита высших земель. Сонгу пришлось использовать всю свою новоприобретенную силу, чтобы погасить этот импульс и отсрочить становление его мастером единства, ибо этот шаг Вел за собой другие и торопиться здесь ни в коем случае было нельзя. Ему хватило проблем с основанием ранее. Вместо этого Сонг продолжил укреплять совершенствование тела и энергии, а также укреплять основание, которое после своего невероятного рывка в развитии, хоть и оставалось все таким же незыблемым точно скала, но все равно требовало определенного контроля. Чтобы ступить на этапы единства, теперь ему требовалось лишь захотеть. Сама преграда была настолько призрачна, что из-за преграду-то считаться не могла. Постепенно энергия яблока начала истончаться, а нагрузка на тело Сонга значительно упала – Он уже больше не раскручивал свою силу восстановления на максимум, позволяя телу привыкнуть к той силе, что бурлило в нем. Это происходило постепенно. Он раз за разом позволял волнам энергии омывать его. Наконец, все закончилось, и последние остатки духовной энергии яблока и дун – оказались поглощены им, окончательно завершив реформацию его совершенствований и основания развития. Сонг понятия не имел, сколько прошло времени с момента, как он начал поглощать сокровища, но предполагал, что достаточно много. Поднявшись на ноги, он вновь с раздражением обнаружил себя голым. Вся одежда просто сгорела на нем, опав пеплом вокруг. Пора уже было принять за данность, что поглощение любых сокровищ и реагентов должно проходить без одежды, а то он так ей не напасется. Вытащив новый комплект, на этот раз уже светлого одеяния, Сонг переоделся, мимоходом отметил значительно обновившееся тело. Все его шрамы бесследно пропали, а сам Сонг, судя по внешнему виду, который он мог наблюдать в одном из зеркал схрона, сбросил как минимум пару лет. Он и без того раньше считался молодым мастером, а теперь и вовсе. В схроне, где Сонг почему-то решил поглощать яблоко, сейчас стоял такой беспорядок, что Сонг оказался вынужден признать глупость такого своего решения. Но что сделано, то сделано. Хорошо, хоть у него хватило ума оградить от своей силы во время прорыва все окружение. Это позволило сохранить в целости все собранные в схроне сокровища реагенты и ресурсы. Потратив несколько часов на то, чтобы переместить все собранные здесь сокровища в карманный мир кольца, Сонг наконец смог считать, что на этом все его дела здесь были закончены. Вернувшись в общий зал, Сонг обнаружил истинного дракона, сидящего в позе лотоса возле купели, где должна была сейчас находиться Аэтоне. Саму девушку он не видел, но хорошо ощущал ее присутствие. Достаточно ему было подойти ближе, как дракон открыл глаза и внимательно посмотрел на него. «Ты почти шагнул к этапу единства», – сказал он, кивнув, после того, как проверил Сонга. И судя по тому, что я вижу, полностью поглотил яблоко и дон. Помни, сила этого яблока еще долго будет оставаться в тебе, течь по духовным каналам и помогать в твоем развитии. В этом еще одно преимущество такого невероятного сокровища. Не забывай использовать его вовремя». — Да, старший, спасибо за подарок, — кивнул Сонг. — Это не подарок, — покачал головой дракон. — Это благодарность. Ты многое сделал для истинных драконов и для меня лично, сохранив мою стаю, дав им новый дом и даровал защиту. — Сколько я отсутствовал, и какая тона? — спросил он, еще раз бросив взгляд на купель. — Тебя не было больше двух недель. Невозмутимо ответил дракон. «Две недели?» «Это несколько отличалось от того, что ощущал сам Сонг, если точнее, сильно отличалось». «Да, но восстановление Аэтоны пошло не так быстро, как мне думалось изначально», – кивнул мужчина. «Я предупредил Рину и экипаж яхты, что мы задерживаемся». «Теперь понятно», – кивнул молодой человек, – «как долго еще Айтоне будет восстанавливаться?» «Ну, как минимум сутки», – ответил дракон. «Однако у нас есть другая проблема. Несколько дней назад в системе появился корабль повелительницы чудовищных зверей». «Повелительница чудовищных зверей? Кто это и какое отношение она имеет к нам?» Это последний оставшийся в атолле черный феникс, и она желает видеть меня и тебя у себя. Пока мне непонятно, что она хочет конкретно от тебя, а вот насчет того, зачем ей понадобился я, все довольно очевидно. Однако, в любом случае, пока я не закончу сайтоны, черный феникс может и подождать». «Насколько опасно нам встречаться с ней?» – уточнил Сонг, пытаясь понять, имеет ли смысл попытаться скрыться. «Не думаю, что Феникс замыслила что-то плохое», – ответил дракон. «Узнать ее предложение лишним точно не станет. Предполагаю, что одна из сильнейших божеств Атола не будет искать нас просто так».